Глава четвертая. Напрасные слова, изнанка ложной сути. Нам пишут с Потешной. Заведующий отделением по своему обыкновению был не в духе. Письмо, несколько с шитых металической л скрепкой листов бумаги, не дал в руки, а швырнул на стол. На Потешной улице находился Московский не й психиатрии. Хорошие вести оттуда обычно не приходили. Безменцева взяла письмо в руки и пробежала с ь глазами по первым строчкам, перевернула лист, другой и дошла до строк: Диагноз, установленный Тюрину Е.И. Психиатрической клинической больницы номер 21 города Москвы, расстройство личности и поведения в следствие дисфункции головного мозга, не соответствует действительности и является несостоятельным последующим основанием. Первое.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 только не с раздражением, а с пренебрежением, и еще демонстративно вытерла руку о свой белоснежный халат. с т и р о в а подумал Лычкин заранее, зная, что он сейчас услышит. Мое дело маленькое, княгиня н а т о л ь е в и ч п р о в о р к о в а л о безменцева, о т т о и пай мой самый маленький, кружки с барского стола подбирая, но зато и спроса с меня никакого. ошибусь, так заведующий поправить должен. Ну а если уж и кафедра была согласна с диагнозом, она присела, точнее о п е р л а с ь своими соблазнительными округлыми выпуклостями о край письменного стола, скрестила руки на груди и с н и с х о д и т е л ь н о посмотрела на заведующего. т а м а р а Александровна, прошепел тот, разве вы забыли, что этот старый хрыч был в вашем протяже, и кроме своей законной доли вы получили и положенные десять процентов?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 а сама даже историю болезни толком не оформила. Так что же вы со Снежковым там подписывались? Эх, вставил бы я тебе по первое число сучка д р а н а я если бы не главный. Созерцание зада безменцевой вызвало у заведующего п р и л и в желания, отчего он разозлился еще больше, теперь уже и на самого себя. Да вот так, Тамара, представь себе, не привыкли мы проверять за опытными докторами, как за сопливыми о р д и н а т о р а м и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 Листей и прочитала. Тюрин Е.И. психическим расстройствам не страдает. Выставленный диагноз расстройства личности и поведения в следствие дисфункции головного мозга является необоснованным, не соответствующим действительности, а также принятой в настоящее время классификации болезни. Даже в ы г о в о р ы не дадут, а если и дадут, переживем как-нибудь. Заведующий молчал. в о з р а з и т ь было нечего. Безменцева была права, права по всем статьям. Тамара Александровна легко толкнулась от стола и вульгарно в е л я я задом чистая тварь, что так и хочется завалить ее прямо в кабинете, пошла к двери. Деньги ведь возвращать придется, сказал ей спину Лычкин. Только половину, не больше, обернулась безменцева.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 дошел по коридору вдоль которого цепью тянулись к о й к и д а н и л у знал что сюда кладут тех за кем надо присматривать ведь индивидуальных постов на всех не н а п а с е ш ь с я каждый пост это один живой представитель среднего медицинского персонала д о с т о л о в о й получил от толстой тетки в грязноватом халате ложку и тарелку стал в очередь за супом посмотрел на мутную коричневатую жижу которую налили стоящему впереди парнишки И перешел в очередь за вторым блюдом. На новенького никто не обращал внимания. Персонал занимался своим делом, раздавал еду и контролировал процесс ее поглощения, а больные сосредоточенно ели. д а н и л о в отметил, что практически все пациенты, кроме одного улыбчивого мужика, явно о о л и г о ф р е н если судить по виду, очень сосредоточены на чем-то своем. А ну и лучше. Никто с разговорами не пристает, как Юра. Сосед был здесь же, сидел за одним из двух длинных столов и усердно наворачивал суп, в который накрошил целые в е р е с к черного хлеба. По сторонам не смотрел, пялился на ложку, н е иначе боялся п р о н е с т и ее мимо рта. Второе впечатило л еще меньше первого. По правде говоря, картофельное пюре с двумя мясными, а на самом деле, скорее всего, псевдомясными биточками.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 и правила передачи передач. Да, да, именно так. Передачи нельзя было передавать в стеклянной посуде и в термосах. Также запрет касался скоропортящихся продуктов, консервов в любой таре, сушек, чем им сушки не угодили, они ж е не портятся, чая, кофе, какао и не сваренных круп. Наглядную информацию защищали помутневшие от времени листы оргалита.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 Угол соседнего корпуса одноэтажное кирпичное здание, морг что ли, к которому сбоку прилепилась помойка, десять металлических контейнеров в два нестроенных ряда. Помойка с улила много шума по у т р м или когда-то у них принято изменять полные контейнеры пустыми. Постояв минуту у окна, Данилов улегся на свое место поверх одеяла. Надо будет попросить у Елены д е т е к т и в в подумал он. или записаться в больничную библиотеку. Здесь же должна быть библиотека. Впрочем, ходить туда можно будет лишь тогда, когда разрешат прогулки. Так что придется обратиться к Елене, а то тут со с к у к и с ума сойдешь. Хотя нет, с таким соседом как Юра не заскучаешь. К сожалению. Подумал о том, как бы на пустующие койки не положили кого п о х у ж е Юры. Из-за неимения дерева под рукой тянуться до подоконника не хотелось. Костяшками пальцев не сильно постучал себя по голове, немного удивившись неожиданной чистоте звука. В этот момент дверь открылась, пришел Юра. Что т о я тебя на обеде не видел, сказал он, забираясь под одеяло. Да я только чай выпил и ушел, ответил Данилов. Аппетита нет. о явится, обнадежил Юра и заворочился поудобнее, устраивая голову на подушку. Едва он затих, как дверь снова открылась и женский голос позвал: "Спиридонов, я не сразу о т к л и к н у л с я Юра. Выходи, сколько т е б я ждать?" Поминая чью-то мать, Юра поднялся и вышел. Нето на процедуры, нето на обследование.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 А насколько вы планируете задержать меня здесь? – спросил он. Ну, вы же доктор? У к о р е з и н ы протянул безменцев, склонив голову на бок и окидывая Данилова оценивающим взглядом, словно прикидывая, сколько с него можно получить и чего от него стоит ждать. Должны понимать, что такие вопросы с к о н д а ч к а не решаются. Существуют сроки. Попытка суицида – это ведь не насморк.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 А как можно позвонить домой? Ну, протянула Безменцева, можно попросить вечером постовую сестру. Я предупрежу, чтобы вам разрешили. Только недолго, ладно? д о г о в о р и л и с ь Прекрасно. Безменцева ушла. Влеп так влеп, подумал Данилов. Главное не возникать и не суетиться, иначе д о б р ы е доктора сразу же прилепят еще один диагноз или утяжелят существующие.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 Допуска к работе с наркотиками госнарко контроль уже не даст, а это значит, хотя патологоанатомам этот допуск и нахрен не нужен, они с наркотиками дела не имеют, но права уже можно не получить. Да и вообще жизнь с подобным я р л ы к о м не очень приятна. Но опять же, с какой стороны посмотреть? некоторых п с и х и а т р и ч е с к и й д и а г н о з здорово выручает, спасая от тюрьмы. Что теперь? Заняться криминалом?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 палату вернулся недовольный Юра. Какого-то х р е н а на рентген погнали, пожаловался он. Лёгкие не в порядке, спросил Данилов, проявляя свою в ъ е д л и в у ю докторскую сущность. Не, голову смотрели. Юра плюхнулся на свою койку. Всё равно опасно, правда? В смысле? Данилов не знал, чем может быть опасна рентгенография черепа. Разумеется, если она проведена по правилу. Боишься, на потенцию повлияет? На мою потенцию ничего не влияет, с явной гордостью признался Юра. Даже п р и е з д т е я щ е Я другого опасаюсь. Вдруг они з о м б и р у ю т рентгеном. Ты чего? От удивления Данилов даже приподнялся, опершись на локоть. Ничего, в т о н н м м ответил Юра. Ты что, телевизор не смотришь? Нет, честно признался Данилов.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 Так его и в стену можно вделать, возразил Данилов. Можно и в стену, согласился Юра. н о в переплет удобнее всего. К нему тогда батарейки не нужны. Ты книгу в руках держишь и микрофон от тепла рук заряжается. Вечная вещь. Учту на будущее, пообещал Данилов. Учти, разрешил Юра. Внимательно посмотрел на Данилова, словно прикидывая, стоит задавать в о п р о с или не стоит. и решившись спросил, а ты в правду повеситься хотел или просто жену пугал? Не знаю, уклонился от прямого ответа Данилов, подумав о том, что психиатрически она мне не следует зачитывать в о в с е у с л ы ш а н и е во время обхода. Лучше, наверное, делать это хотя бы вординаторской. Но не п у г а л у ж точно, кто ж так пугает? Самый верный способ, возразил Юра, действует лучше развода. Почему? Да потому что развод оставляет бабе шанс, надежду, что ты п е р е д у м а е ш ь и снова к ней вернешься, а то то уж навсегда, повтора не будет. Я своей как-то раз сказал, мол, будешь дальше мозг с в е р л и т ь с балкона прыгну. Она сразу заткнулась. Живем-то мы на девятом этаже и надолго. Скептически поинтересовался Данилов, что надолго? Заткнулась надолго? Недели д е р ж а л а с ь Юра снова улыбнулся. Рекорд, можно сказать. А ты что? И вправду, доктор? Да. По каким делам? По мертвым. Я п о т о л о а о анатом. Данилову было очень интересно, как сосед отреагирует на его слова. Но Юра никак не отреагировал, только поинтересовался. Платят хорошо? Нормально. Ну и ладно.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 Данилов хотел процитировать ей соответствующие абзацы законов, но память подвела, не подсказала нужные слова. Поэтому он взял к л е ч е к с таблетками, вытряхнул их на ладонь и проглотил, не з а п и в а я Медсестра ушла. После ее ухода Юра явно решивший, что Данилов искусно провел медсестру, показал ему кулак с оттопыренным большим пальцем. Молодец, мол, так держать.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 Вы поосторожней со словами, посоветовала медсестра, а то мигом в коридор переедете под пригляд. Больше не буду, заверил Данилов. Спасибо, что предупредили. Это психиатрическая клиника. Веско со значением сказала медсестра и снова уткнулась в книгу. На лежащих в коридоре пациентов она, как заметил Данилов, о с о б о внимания не обращала. Психиатрическая клиника – это когда на занятия приходишь, а когда лежишь, то это д у р дом. Подумал Данилов, шагая по коридору. Хотя, если разобраться, то слова ничего не меняет. Слова, слова, напрасные слова изнанка ложной сути. Нет, кажется, там в р о м а н с е было другое слово – обертка ложной сути. Нет, опять не то. и с т е р т ы е подошвы больничных тапок отчаянно скользили по не менее и с т е р т о м у линолеуму. Или это принятые таблетки так повлияли на координацию движений? Уже в постели он наконец вспомнил нужные слова: виньетка, ну конечно же виньетка, и почувствовал, как с плеч свалилось невидимое гора. Как же мало иногда нужно человеку для счастья. Ну, если не для счастья, то хотя бы для радости.